Трое на боевом дежурстве в центре управления базой. Ещё двое в наряде по столовой. Втянув носом сырой воздух, я ощутил запах варёного мяса. Гарнизон базы человек 50 максимум. Не густо, но и не мало, учитывая выгодность позиции. Диверсантам сюда не пробраться, да и массированную атаку Блэквуда легко отразить, ведь контролировать придётся лишь одно место, через которое мы въехали на территорию.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 Карпентер. Его легко узнать по шраму на щеке. Я видел фото. Старый, закалённый боями вояка, наверняка недовольный тем, что сидит в этой дыре, когда другие сражаются с отрядами Блэквуда лицом к лицу. Что-то он там натворил в прошлом. Кажется, высказал генералу Кларку из генштаба всё, что о том думает. И загремел в командиры научной базы, где время тянется как резина, всё окружение – несколько десятков бойцов.